Глава десятая. Только что храпение Ильи Ильича достигло слуха Захара, как он прыгнул осторожно, без шума, слежанки, вышел на цыпочках в сени, запер барина на замок и отправился к воротам. А, Захар Трофимыч, добро пожаловать, давно вас не видно. Заговорили на разные голоса кучера, лакей и бабы и мальчишки у ворот. Что, ваше-то со двора что ли ушёл? — спросил дворник. — Дрыхнет, — мрачно сказал Захар. — Что так? — спросил кучер. — Ран бы, кажись, об эту пору. Нездоров видно. — Эй, какой нездоров! Нарезался! — сказал Захар таким голосом, как будто и сам убежден был в этом. — Поверьте ли, один выпил полторы бутылки Мадеры, два что в квасу, а да он теперь и завалился.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 — Ай да, Татьяна Ивановна, мимо не попадет, — говорили одобрительно голоса. — Да право, — продолжала Татьяна. — Как это господа пускают с собой эткую? — Куда это вы собрались? — спросил ее кто-то. — Что это за узел у вас? — Платье несу к портняхе. — Послала, щеголик-то моя. Видишь, широко. А как станем с Дуняшей тушь-то стягивать, так руками после три дня делать ничего нельзя. Все обломаешь. — То мне пора. Прощайте пока. «Прощайте, прощайте!» — сказали некоторые. «Прощайте, Татьяна Ивановна!» — сказал кучер. «Приходите-ка вечерком!» «Да не знаю как. Может, приду, а то так уж...» «Прощайте!» «Ну, прощайте!» — сказали все. «Прощайте и счастливо вам!» — отвечала она, уходя. «Прощайте, Татьяна Ивановна!» — крикнул еще вслед кучер. «Прощайте!» — звонко откликнулась она издали. Когда она ушла...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 Баль на не хочется съезжать. Что я те виноват, сказал дворник. По мне, живи себе хоть век, нешто я тут хозяин, мне велят. Тебя б я был хозяин, а то я не хозяин. Что ж он ругается, что ли? спросил чей-то кучер. А что ругается, что как только Бог даёт силы переносить. Но что ж, это добрый барин. келе ругается, сказал один локей, медленно со скрипом открывая круглой табакерку, и руки всей компании, кроме Захаровых, потянулись за табаком. Началось всё общее нюханье, чиханье и плевание. Келе ругается так лучше, продолжил тот. Чем пуще ругается, тем лучше. Так раньше не прибьёт келе ругаться. А вот как я жил у одного, ты ж не знаешь, за что. А уж он смотришь, за вонцы держит тебя. Захар презрительно ожидал, пока тот кончил свою тираду, и, обратившись к кучеру, продолжал: Так вот, позорить тебе человек ни за что, ни про что, говорил он, к ему ни почём. Неугодлив, видне, спросил дворник. И прихрипел Захар значительно, зажмурив глаза. Так неугодлив, что беда. И то не так, и нет не так, и ходить не умеешь. И подать-то не в смысле желам, а и что всё и не чистишь, и крадёшь, и съедаешь пусто тебе. Сегодня напустился срам слушать, а за что? Кусочек сыру. Ещё той недели остался. Собаке стыдно бросить так нет. Человека не думай съесть.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 Так ведь как зарал. Нет, скаче, я так Он бы толкнул меня в грудь кулаком. Так и норовит. Чисто толкнул бы. Кучер покачал головой, а дворник сказал: "Веешь ты, бойкий барин не даёт поводки". Ну, коли ещё ругает, так это славный барин, флегматически говорил всё тот же лакей. "Дорогой — Хуже, как не ругается. Глядит, глядит, да вдруг тебя за волосы поймает, а ты ж не смекнул за что. — Да даром, — сказал Захар, не обратив опять никакого внимания на слова перебившего его лаке. — Нога еще до сельвы не зажила. Все мажет мазью. Пусть-ка его. — Характерный, барин, — сказал дворник. И не дай Бог, продолжал Захар. Обьёт когда-нибудь человек. Ей Бог до смерти убьёт. И ведь за всякую бесты лице наровит выругать, лысым. Ну ж не хочется договаривать. А вот сегодня так новое выдумал. Ядовитый, говорит. Поворачивается же язык-то. Ну, эти «Что?» — говорил все тот жлакей. «Кали ругается, так это, слава богу, дай бог в таком здоровье. А как все молчит, ты идешь мимо, а он глядит, глядит, да и вцепится. Он, как тот, у которого я жил, а ругается, так ничего». «И по делам тебе!» — заметил ему Захар с злостью за непрошенные возражения. «Я б еще не так тебе». Как же он ругает лысом Захар Трафимч. Спросил казачок лет 15: "Чёрт там, что ли?" Захар медленно повернул к нему голову и остановил на нём мутный взгляд. "С материте огня", сказал он потом едко. "Молод брат, востёрочень. Я не посмотрю, что ты генеральский. Я тебя за вихор". Пошёл к своему месту. Казачок отошел шага на дво, остановился и глядел с улыбкой на Захара. — Что скажешь, зубы-то? — с ярстью захрипел Захар. — Погоди, попадешься. Я тебя уж направлю. Как раз будешь у меня скальть зубы. И в это время из подъезда выбежал огромный лакей в ливрейном фраке нараспашку с аксельбантами и в штиблетах. Он подошел к казачку, дал ему сначала оплеуху, потом назвал дураком.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 А миня ругают: "За тебя, щенка, идку, пошёл". И он повелительно указывал ему рукой на лестницу. Мальчик стоял с минуту в каком-то недоумении, моргнул раз-два, взглянул на лакея и, видя, что от него больше ждать нечего, кроме повторения того же самого, встряхнул волосами и пошёл на лестницу как встряпанный. Какое торжество для Захара! — Хорошенько его, хорошенько, Матвей Масеевич, я еще, я еще! — приговаривал он, злобно радуясь. — Эх, мало! Ай да, Матвей Масеевич, спасибо! А то вас тер больно! От тебя, лысый черт, будешь вперед зубоскалить! Дворня хохотала, дружно сочувствуя и лакею, прибившему казачка, и Захару, злобно радовавшемуся этому. Только казачку никто не сочувствовал. Вот вот это гжение дать не взять бывал мой прежний барин. Начал опять тот же лакей, что всё перебивал Захара. Ты бывал, думаешь, как бы повеселить? А он вдруг славно угадает, что ты думал. Идёт мим да и ухватит вот этот вот как смотрит нащей Чандрышку. А этот что, коль только ругается. Великая важность. Ласим чёрта выругать. Тебя, может, तू хватил его, Барин, отвечал ему кучер указовый на Захара. Вишь у тебя воилок какой на голове? А за что он ухватит? Захар-то, Трофимче, голова-то словно тыква, разве вот стоят эти две бороды-то, чтоб на сколах ты поймает? Ну, там есть за что. Все захохотали, а Захар был как ударом поражён от этой выходкой кучера, с которым одним он и вёл до тех пор дружескую беседу. А вот, как я скажу, Барин, ну там начал он с яростью хрипеть на кучера Так он, мой от за что и тебя уходить? Ан тебе бороду твой гладит. Ещё на у тебя в сазульках вся. Горажу твой барин, коли будет чужим к черам бороду гладить. Нет? Ой, завидить к своих, да в те порыглать. А то больно тарават. Не тебя ль взять к кучера мазурикать ква? Захрипел Заха Как ты не стоишь, чтобы тебя самого запрячь, моему барину-то? — Ну уж, барин, — заметил язвительный кучер, — где ты от кого выкопал? Он сам и дворник, и цирюльник, и лакей, и защитник системы ругательства все захохотали. — Смейтесь, смейтесь. А я вот скажу барину-то, — хрипел Захар. — А тебе, — сказал он, обращаясь к дворнику, — надо бы унять этих разбойников, они смеяться. Ты зачем приставлен здесь? Порядок всякий исправлять, а ты что? Я вот скажу, барин-то, постой, будет тебе. — Ну, полный, полный, Захар Трофимович, — говорил дворник, стараясь успокоить его. — Что он тебе сделал? — Так он смеет так говорить про моего барина, — возразил горячо Захар, указывая на кучера. — Да знает ли он кто мой барин-то? — с благоговением спросил он. — Да тебе, — говорил он, обращаясь к кучеру, — и во сне не увитать такого барина. Добрый, умница, красавец. А твой-то точно не кормленная кляча. Срам посмотреть, как выезжаете со двора, на бурые кобыли, точно не ищи. Едите-то редьку с квасом, а на тебе армячишка дыр-то не сосчитаешь. Надо заметить, что армяк на кучере был вовсе без дыр. — Да уж такого не сыщешь, — перебил кучер. И выдернул проворно совсем наружу торчавший из-под мышки Захара клочок рубашки. "Полно, полно вам", твердил дворник, протягивая между них руки. "А, -а, -а ты платье моё дрять", закричал Захар, вытаскивая ещё больше рубашки наружу. "Постой, я покажу барину, вот придцы посмотреть, что он сделал. Платье мне разорвал". "Да я..." говорил кучер несколько с трусив.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 Задевший его барина задели заживо и Захара, расшевелили и чистолюбие и самолюбие, преданность проснулась и высказалась со всей силой. Он готов был облить ядом, жёлчью не только противника своего, но и его барина и родню барина, которой даже не знал, есть ли она из знакомых. Тут он с удивительной точностью повторил все клеветы и злословие о господах, почёрпнутые им из прежних бесед с кучером. А в это С барином Гольб проклятый. Жиды хуже немцев, — говорил он. Дедушка-то я знаю, кто у вас был. Приказчик Столкучева. Вчера гости твой шлят вас вечером. Так я подумал, не мошенники ли какие забрались в дом. Жалость смотреть. Мать-то уж на Толкучем торговала краденными, да изношенными платьями. — Полное, полное вам унимал дворник. — Да, — говорил Захар. — У меня, слава богу, барин Столбовой, приятель-то генерал и граф да князья. Еще не всякого граф посадят с собой, но и придет, да и настоится в прихожей. Ходят все сочинители. — Какие это такие, братья-то мой, сочинители? — спросил дворник, желая прекратить раздор. — Чиновники, что ли, такие? — Не, это такие, господа.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 Только обругает, Это еще что-то ли обругает. А то иной глядит, глядит, Да и за волосы.